наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров» Путешествие четвертое через Сахару на велосипеде, день пятый Итак, мы находимся в самой южной точке пустыни Сахара На берегу озера Чад, куда должен сегодня прибыть наш путешественник Как всегда, пробуем связаться с ним Алло, алло, конюх, вы нас слышите? Слышу Где вы сейчас? лечу над пустыней Боже мой, конюх, у вас все еще продолжаются галлюцинации? Да нет, меня орел схватил, видать, когда я без сознания лежал Я ж так по моим оценкам килограммов на 80 похудел Вот он меня... За суслика и принял Коню, как такое могло случиться? <кл Commun За PAUL> так человек же на 85% состоит из воды Вот они все и выпарились Осталось так, вам кости, зубы, уши, волоски Ты б меня, корреспондент, тоже не узнал Как проходит ваш полет? Ай! Нормально На рейсе Красноярск Якутск Бывало похуже Здесь хоть воздух свежий А там как все обувь поскидывают А как себя ведет орел Клевать меня пытался Зараза, но я его сапогом По морде треснул Ну потом Схватил покрепче за то За что надо и лечу туда Куда надо, то есть к вам Так что думаю, скоро буду И вот мы видим, что из глубины пустыни к нам действительно приближается орёл. А вот от него отделяется какой-то маленький комочек и падает в озеро Чад. Неужели это и есть конюх Фёдоров? Комок набухает. И да, я узнаю знакомые черты нашего великого соотечественника. Конюх, можете буквально в двух словах выразить свои впечатления? В двух? Пожалуйста, полный пи... Мы поздравляем нашего героя с очередной победой! Наше радио продолжит следить за подвигами великого русского путешественника Конюха Федорова. Слушайте нас на следующей неделе!